Глава 26. На крючке. Вазик был в полном порядке. Даже бампер не помялся. Автомобиль просто уперся в дерево и заглох. Виктор перебросил тело Аристарха Владимировича на заднее сиденье, Маньку оставил на пассажирском. Завел двигатель и, сдав назад, выехал на дорогу. Передний мост подключен. Вот и ладно. Меньше возни. Выкрутил руль и вломился в подлесок. Забросил тела шофера с валетом и проехал дальше от дороги. Слишком уж углубляться не стал. Незачем. Не видно с дороги и ладно. Обыскал убитых. У организатора банды сразу же сдернул с рук лайковые перчатки и надел на себя. Незачем лишний раз оставлять отпечатки пальцев. Вооружен он был армейским ПГ-16 с запасной обоймой и стилетом. Забирать оружие Виктор не стал, незачем. Как трофей он его не интересует. В маньке оказался карманный браунинг, один в один с Нестеровским. Этот хотел прибрать, чтобы подарить Тане, но потом передумал. Ей он лучше купит, если для себя, то без разницы, а для подруги... Грязный он что ли? Извлек магазин, вставил в свой пистолет, восполняя боекомплект. И вообще нужно взять за привычку носить с собой запасной. Как выяснилось, это совсем не лишнее. Суть маньки не впечатляла. Шестая ступень. Изумений примечательно одно: лицедейство. Ну что тут сказать? Играла она, конечно, на зависть свободного и избыточного опыта в сумме на неполные пять тысяч. тарха владимировича и вовсе ничего особенного вообще суть на восьмой ступени обычный среднестатистический гражданин ничем не примечательные воинские специальности от служившего в армии или отучившегося на военной кафедре разве что умение пистолет уже перевалило за половину на пути к четвертой ступени и самбо с боксом на третьей. но это нормально характерник всего лишь на второй он вообще промышлял опыт или где При нём только 4000 свободного. Заглянул в саквояж. Два артефакта, по виду напоминающие всё те же арифмометры. Только на этот раз оба с ручками. Первый – переводчик. Он трансформирует избыточный опыт в свободный. Два окошечка счётчиков, которые должны показывать количество избыточного и свободного опыта. От прибора тянется пара проводов с электродами-зажимами на концах, крепящимися к запястьям. Второй – передатчик. Тоже два счётчика, но от него тянется уже четыре провода с электродами. Накопителя нет. Впрочем, снаряжение артефакта указывало на то, что перевод должен был осуществляться напрямую от одного человека к другому. Виктор повертел их в руках в поисках серийного номера. Такие артефакты в свободном доступе не найти, если только на чёрном рынке. И этот, похоже, был как раз один из них. Ни номера, ни клейма. Ничего. Нет даже окошка для привязки к владельцу. Простой гладкий вороненый корпус. Мастер его изготовивший предпочел остаться неизвестным. В принципе, при должном усердии Виктор тоже может создавать артефакты. Только тут есть парочка «но». Для этого необходимо иметь подробную техническую документацию и заготовки из соответствующих сплавов. К примеру, на изготовление аптечки их требуется 35, 20 из которых латунные. Ну и необходимое оборудование, главное из которых многофункциональный часовой токарный станок. Ах да, еще понадобятся умелые руки, острый глаз и большая практика. Одними лишь задранными умениями тут не обойтись. Как уже неоднократно говорилось, они лишь серьезное подспорье, а не панацея. Пока убиенные не возродились, занялся своими отпечатками пальцев. Слил из бака бензин и, вооружившись тряпкой, прошёлся везде, где даже чисто теоретически мог оставить следы. Из него так себе криминалист, но кое-какое понятие имеет. Потом развёл костёр и сжег свою форму, предварительно срезав все крючки с пуговицами и сняв фурнитуру. Так, чтобы ни клочка, указывающего на форму. Не было тут военного и весь сказ. Вскоре ли помолодевшие шофёры валет. Один начал уговаривать пощадить, второй разводить по понятиям. Мол, так-то Виктор лишился бы одной жизни, а теперь пускай вешается. Ну-ну. Страшно, дальше некуда. Нестеров заткнул и рты кляпами, чтобы не мешались. После чего вооружился переводчиком и попробовал трансформировать избыточный опыт валетов в свободный. Получилось. Пока возился с электродами передатчика, не упускал из виду суть бандита. а потому приметил, как тот сбросил более двух тысяч опыта на одно из умений. Выпучив глаза, замычал он. Получено 40 опыта к умению «Короткие клинки 3», 168 из 256 тысяч. Получено 40 опыта, 647 611 из 2 миллионов 48 тысяч. Получено 2 свободного опыта, всего 369. Виктор не просто вогнал в бедро убийцы его же Финку, но еще и провернул в ране, причиняя дополнительные страдания. Тот вновь попытался взвыть, но Кляп надежно задушил крик. Убедившись, что Валет больше не манипулирует с опытом, Нестеров врезал ему в челюсть, отправляя в нокаут. Затем закончил крепить электроды и уже без помех избавил его от свободного опыта. С шофером и вовсе не стал мудрить – сразу оглушив его и проведя манипуляции надо беспамятившим. Ну и в завершении два выстрела из нагана поставили точку в отношении этой парочки душегубов. Жалости к ним не было никакой, с какого собственно говоря перепуга. Эти твари собирались его убить. Сказки относительно того, что они лишили бы Виктора только одной жизни, пусть рассказывают кому другому. Да даже если и одной, это его жизнь. И всякого, кто на нее покушается, он будет рассматривать как врага, которого нужно непременно уничтожить. Подумал над этой мыслью, вспомнил сержанта-пограничника, спасшего его от смерти, хотя сам недавно был убит товарищами Виктора. После чего сделал для себя же поправку, если, конечно, это не в бою. Первой пришла в себя Манька. Памятуя о том, как поступит валет, Виктор дождался, пока с нее не спадет неуязвимость, и врезал ей по челюсти. А пока она валялась в беспамятстве, лишил опыта. Но и не дожидаясь, пока она придет в себя, прострелил голову. Вообще-то шевельнулся было червячок сомнения, все же девушка. Но он задушил его в зародыше. Во-первых, она прямая участница покушения на него. А во-вторых, ее действия и так подпадают под вышку. Так что идут все эти душевные метания лесом. Вскоре возродился и Аристарх Владимирович. Возродившиеся до него также помолодели. Но особых изменений в их облике при этом не было. Чуть изменившиеся черты лица до да пропавшего у Валета шрам на подбородке. Здесь же отличия были разительными. Вместо мужчины средних лет с усами и бородкой перед Виктором оказался 18-летний парень, лишенный какой-либо растительности на лице. «Рязанцев Петр Алексеевич», – прочитал Виктор в паспорте, после чего сунул его обратно во внутренний карман пиджака, связанного главаря банды. «Ну и кто мы такие, Петр Алексеевич?» «А что это изменит?» – сидя у дерева и устраиваясь поудобнее, поинтересовался пленник. Виктор проследил за его взглядом, устремленным на три трупа подельников, кивнул и ответил. «Нет, это ничего не изменит. Простое любопытство. Вы можете не отвечать». Вполне вежливо произнес Виктор. Но вот не видел он смысла в грубости. Этот ублюдок и так в его руках, и никуда не денется. Ему и жить-то осталось, пока не откатится неуязвимость после возрождения. А там и полный расчет. Измываться же над ними и злорадствовать. Вот не отпускало Виктора ощущение, что так он скорее себя унизит, чем неспособного что-либо предпринять пленника». «Послушайте, предлагаю обмен. Мою жизнь на весь опыт, который имеется у меня. Там много, очень много». «Заманчиво, но... неинтересно», – развел руками Виктор. «Еще скажите, что не выкачали опыт из них. Я не вижу вашей сути, значит, вы открыли характерника как минимум второй ступени, третий. И да, я собрал с них опыт, но это трофеи. Что с бою взято, то свято, а вы предлагаете мне откуп». «Почувствуйте разницу», – пожал плечами Виктор, после чего отработанным движением врезал пленнику в челюсть. Лишив его сознание, он слил с него опыт, а потом, без лишней рефлексии, вышиб ему мозги из нагана. Обтёр оружие тряпицей, смоченной в бензине, и бросил тут же. «Оно, конечно, приключение не из приятных, всё же четыре окончательно упокоенных человека. И пока ещё ничего не закончилось». Но на выходе есть утешительный приз в виде семнадцати тысяч опыта. А он-то переживал, что остался гол, как сокол. Вот он, запас на всякий непредвиденный. Убедившись, что не оставил следов, вернулся к грузовику и также обработав его от отпечатков пальцев, выехал на проселок. Пора возвращаться во Владивосток. На поезд он уже безбожно опоздал. Но пока еще есть время привести себя в порядок и связаться с Григорьевым. Поначалу-то подобных мыслей не было, но пока добирался до окраин города, понял, что этого не избежать. Мало того, это просто необходимо сделать. Два объемных чемодана спокойно дожидались его в камере хранения железнодорожного вокзала. Работник выдал их взамен номерков без лишних вопросов, после чего вернулся к чтению газеты. Виктор нашел глухой закуток, поросший кустарником, где сумел переодеться в рубашку, летние брюки и парусиновые туфли. Можно, конечно, и в мундир, благо второй комплект имелся в наличии. Но легкая помятость гражданской одежды вполне допустима. А вот форма – это уже нонсенс. И дело даже не в приличиях. Патруль такое безобразие точно удостоит своим вниманием, чего хотелось бы избежать. Управившись, нашёл телефонную будку и позвонил Григорьеву. Тот был ещё на службе и удивился тому, что Виктор не уехал. Нестеров сослался на дела амурные, что в его возрасте вполне объяснимо. Александр Трифонович велел быть через час в трактире на Полтавской. Была мысль позвонить по номеру, который Григорьев оставил Виктору ещё три года тому назад. Всё же дело не шуточное и светиться лишний раз нежелательно. «Но кто его знает, работает ли все еще эта явка, или уже что-то изменилось?» «Опять же, непонятно, сколько пройдет времени, пока сообщение дойдет до адресата. А так?» «Ничего удивительного. Он ведь практически уже подчиненный полковника.» «Расхаживать по улицам с чемоданами посчитал неправильным, поэтому поймал такси и отправился прямиком к Аршиновым. Не дай бог Анна Федоровна узнает, что он не смог уехать и снова остановился в гостинице». Главное, чтобы опять сватать не начала». В доме друга его появлению искренне удивились, но приняли, как ожидалось, с распростертыми объятиями. «Анна Федоровна, только не спрашивайте, как я умудрился опоздать на поезд». «Не скажу, что я одобряю твою молодую ветренность, Витя, но спрашивать все же не буду», – строгим тоном произнесла женщина, даже не стараясь скрыть того, что обижена на несносного мальчишку. «Похоже, попал». Вот руку на отсечение дал бы всё дело в её протеже. Вернее, в отсутствие интереса к ней со стороны Виктора. Но он-то тут причем. Между прочим, ни словом, ни жестом не обидел девицу. Не оскорбил и не скомпрометировал. Был паенькой и... Ну, разве только приложил все старания, чтобы не понравиться ей? «Анна Фёдоровна, вы не могли бы мне помочь с билетом на завтрашний поезд?» «Витя, коль скоро так сложилось, может, это знак?» Задержись на пару деньков. Уверена, что твои родители отнесутся к этому с пониманием. Вы это о чем, Валюша? Ты произвел на нее впечатление. Это превосходная партия. Анна Федоровна, Виктор Антипович перебила она его строгим тоном. Нестеров вздулся, устремив на нее просящий взгляд. Ну вот не мог он ее обидеть. Нельзя так отплачивать за доброту и любовь. «Да, причина этого, скорее всего, в двух оболтусах, не желавших считаться с мнением матери. Но это ведь ничего не меняет». «Хорошо, я постараюсь», – смилостивилась она. «Но ты ведь понимаешь, что сезон отпусков, и кому-то из правительства потребуется бронь. Здесь ни в чем нельзя быть уверенным». «Разумеется, я понимаю», – согласился он, уже осознавая, что места непременно окажутся занятыми». Нужно было молча покупать билет в общий вагон и катить в Троицк по гражданке. Никаких проблем. Доехал бы, как миленький. Теперь соскочить получится только если показать ей билет и непременно в купейный вагон. Никакие другие варианты она не примет. Черт. Ну вот кто тянул его за язык. Едва переступил порог, как к нему подошел половой. Заведение из приличных. Не смотри, что не ресторан, а трактир. Просто выдержано все в русском стиле. И кого ни попадя сюда не пустят. Довольно популярное заведение у категории «Кому за сорок». Нравится им поностальгировать о былом. «Чем могу с быть полезен?» – поинтересовался Половой. «Меня ожидают», – сообщил Виктор. «Как ваша фамилия?» – уточнил Половой. Высокий, статный, с дурацкими напомаженными волосами и пробором посередине. Длиннополая подпоясанная красная рубаха. «Еще и эта частица «С»» в конце слов. Настоящий старорежимный осколок». Нестеров представился Виктор. прошу с, Сделав приглашающий жест, Половой пошел впереди, показывая дорогу. Его провели в отдельный кабинет, где за накрытым столом сидел Григорьев. Полковник благодарно кивнул Половому и указал Виктору на место за столом. «Присаживайся. Я взял на себя смелость сделать тебе заказ». И, кстати, дурная привычка заставлять себя ждать. Заметь, я сейчас не о том, что ты мой подчинённый. Звонишь, говоришь, что тебе необходимо срочно встретиться, а сам безбожно опаздываешь. Нужно было занести вещи на квартиру к другу, а там попал в цепкие руки Анны Фёдоровны. Учись правильно рассчитывать своё время и возможные обстоятельства. Маму твоего друга ты должен был учесть в первую очередь. Я непременно воспользуюсь вашим советом. «Сначала поедим, или ты все же сообщишь, за каким, собственно говоря...» Виктор пристроил на стул рядом с Григорьевым трофейный саквояж и открыл его. Тот заглянул внутрь и приподнял в удивлении брови. Он, конечно, пустыш, но подобные артефакты наблюдал неоднократно. Так что с обычными арифмометрами не перепутал. Да и смысл Нестерову показывать ему такую бездельицу. «Так...» «Вечер перестает быть стомным. Рассказывай». Отрезая кусочек стейка, велел он. Виктор с тоской посмотрел на стол. Есть хотелось неимоверно, но, с другой стороны, решил, что ничего страшного не случится. Рассказ должен получиться недолгим. Угу. Это он так надеялся. На деле же у Александра Трифоновича нашелся сто и один вопрос по поводу случившегося. Так что пришлось рассказывать все с толком, с чувством, с расстановкой». углубляясь даже в те мелочи, которым сам не придал значения, а потом еще и вспоминать все в деталях. «Все понятно. Значит так, перво-наперво избавься от своего браунинга. Желательно выбросить в залив, чтобы с собаками не нашли». «Зачем?» – удивился Виктор. «Что не говори, а стоит такая игрушка целых 30 рублей. Не шутка. И вот так за здорово живешь ее выбросить?» «Объясняю, для особо одаренных». Все характерники находятся на особом учёте в ДБР. Ты, к слову, по возвращении из отпуска также не забудь доложиться по начальству. Это я помню. Хорошо, что помнишь. Так вот, характерники делятся на четыре категории. Первая – это преподаватели в высших учебных заведениях. Вторая – директора гимназии реальных ремесленных училищ, отвечающие за инициацию подрастающего поколения. Третья – артефакторы. Четвёртая – Четвёртая – военные. И делается это именно для того, чтобы в обороте не появлялось вот таких левых артефактов. Хотя, конечно, случаются проколы. Но я уверен, что твой Рязанцев был вполне легальным характерником. Соответственно, его гибелью займутся мои коллеги. И уж поверь, они там всё перероют и просеют через мелкое сито. Пули от Браунинга оставались в черепах? «Ну да». «Правильно». «А что случается с народными предметами в случае использования аптечки или перерождения?» «Их выталкивает наружу». «То есть пули остались на месте и могут быть обнаружены?» «К тому же я сомневаюсь, что ты отыскал все гильзы». «Избавься от пистолета». «Ясно». «А вообще, Витя, прекращай маяться ерундой. Не нужно было тебе убивать этого Рязанцева». «То есть они меня хотели...» «Витя, Витя, остынь». «Ну, хотели, но не смогли же». «Трупы бесполезны, а подчас даже приносят вред. От живых же можно извлечь пользу. Так что думай наперед, прежде чем убивать. И уж тем более окончательно». «Мне не нравится, получив по правой щеке, подставлять левую. Ну и дурак. По меньшей мере мог бы получить прорву опыта. Все одно замазался по самую маковку. Уверен, что в этом он тебя не надул. Наверняка имел какие-то намерения в плане собственного роста». «Или банально торговал опытом. Сомнительно, что в банке выдадут его в виде кредита или продадут тому, у кого в наличии окажутся криминальные умения». «Это да. Таким в банке опыт не обломится. Но все же полагаю, что даже если что-то и продавал, заботился он в первую очередь о себе». «С твоих слов, у него ведь не было ничего из ряда вон. А прошедшие инициацию всячески стараются развиваться». Упершиеся же в потолок смотрят на показатели своей сути и чувствуют себя ущербными. Не все готовы при этом пахать и учиться, но подняться на пару голов желают все без исключения. «Возможно, вы и правы, только я все равно не жалею о том, что сделал. Даже если на тебя выйдут? Даже в этом случае?» «Ладно, с этим разберемся. А ты вот что, ехал бы ты в Троицк. Отпуск все же. Только на этот раз без приключений». Есть без приключений. Ешь давай, а то и так все остыло. Александр Трифонович, а можете мне помочь? Беря в руки вилку и нож, поинтересовался Виктор. Говори. Мне бы купейный билет до Троицка. А что так, неужто настолько впал в немилость у Анны Федоровны? Да она меня свести с одной девушкой желает. С далеко идущими планами. Понятно. И общий вагон отпадает. Не поймет и обидится. «Мне даже пусть бутафорский, я и в общем доеду». «Что-то ты совсем уж, Витя, не сдержался от усмешки Григорьев?» «Да просто... была бы мамка, так все просто. Она ведь родная, поймет. А Анна Федоровна разобидится не на шутку. Она ведь мне добра хочет». «Завтра с утра иди на вокзал прямо к военному коменданту. А уж на какой попадешь, утренний, полуденный или вечерний, будет видно. Спасибо». «Пока не за что». «Время отпусков. Так что, может, статься и впрямь получишь бутафорский, а сам поедешь в плацкарте, а то и вовсе в общем». «Уж прости, но выселять из-за тебя я никого не стану». «Да мне только от Анны Фёдоровны, отбояриться. «Спасибо», – ещё раз поблагодарил Виктор. «Кстати, саквояж прямо сейчас занесёшь по адресу, что я тебе в прошлый раз давал. Не забыл?» «Пушкинская, 5, Хорь, Раиса Ивановна, телефон 51225 Хорошая память». «Ты ешь давай?» «Ага». Виктор вновь взялся за нож и вилку. Вот никаких сомнений, что теперь-то он у Григория на крючке. Но, с другой стороны, вляпался он с этой бандой по самое не балуй. Вот если бы остановился на том, что убил бы их по разу, да сдал бы в полицию, или все же ДБР, так как делами такой категории занималась именно контора, тогда совсем другое дело. Тогда он герой, обезвредивший банду». А так получается, что он приступил закон, окончательно убив четверых, уже не представлявших опасности. Да плюс слил с них опыт и умыкнул артефакты, свободный оборот которых запрещен во всех странах. Вывод напрашивается сам собой. За подобное выкрутасы по головке не погладят. Высшая мера однозначно. Чтобы другим неповадно было даже думать в эту сторону. К сожалению, осознал произошедшее он значительно позже, когда азарт уже схлынул. Вот тогда-то и вспомнил о Григорьеве, решив довериться его опыту и положению. Что же до зависимости от полковника, то у того есть один несомненный плюс. Своих он не бросает и не сдает. Хотя батя и советовал держаться от него подальше, но даже он на это указывал. «Ну да чего уж, дело сделано. А чем это обернется, жизнь покажет».